Глава первая. От чрезвычайной ситуации к принятию задания. Не очень правильно возвращаться к теме, которую уже закрыли. Даже если это важно, Лепис считала, что не стоит лишний раз портить Рорана настроение, потому следующие несколько дней не обсуждала вопрос похода на север. Она специально сказала, чтобы мужчина сам все обдумал, но отправляться на север специально, чтобы встретиться с командиром не хотелось, и Роран все еще был против. Вот так время шло. Тему они не затрагивали и уже стали забывать, как в гильдии разошлась необычная информация. «Срочный запрос от гильдии авантюристов!» Листовку с информацией принесло сотрудница гильдии Айви. Информацию доставил посыльный, ехавший на самой быстрой лошади. Он так устал, что как только передал листок, упал на месте. Айви приказала другим сотрудникам позаботиться о посыльном, а сама прочитала содержимое и переменилась в лице, после чего удалилась во внутреннее помещение в крыло руководства гильдии авантюристов в городе Каффа. Там находились руководители и глава гильдии, и раз Айви пошла к ним, значит, там было нечто, о чем надо было поговорить с руководством. Авантюристы думали, что же случилось, и вот что сказала Айви, когда вернулась назад. Сразу же на доске разместили детали запроса, и читавшие авантюристы шумели, демонстрируя важность случившегося. «Господин Роран! Господин Роран! Это ужасно?» Время было вечернее, и Рорен как раз обсуждал с Лепис и Гулой, чем бы поужинать, и он безразлично наблюдал за происходящим, как вдруг его позвали, и он увидел, какая Айви торопится к ним. «Айви, что за переполох?» «Сказали же, что от Гильдии поступил срочный запрос!» «Это Рорен и без Гулы понял». Однако он пытался понять, как это связано с ними, раз уж Айви подошла к ним. «Если что-то надо, она сама подойдет. Так девушка и поступила даже разрешение не спросила, когда села на стул и положила листок на стол. «Это ужас!» «Я это слышал, так что успокойся и объясни, что за ужас!» Он ладонью оттолкнул голову девушки, которая была готова наброситься на него. Она только повторяла про ужас, но ничего не могла объяснить. Девушка отдышалась, успокоилась и, наконец, нормально села за стол. Поступил экстренный запрос от гильдии авантюристов. «Это мы поняли. Так что ужасного?» «Это запрос на отомщение!» Айви посмотрела на Рорана так, будто теперь он должен был понять, но мужчина оставался таким же озадаченным, нельзя было сказать, что он понял хоть что-то, пусть девушка и надеялась на это. Айви перевела взгляд на Гулу и Ляпис, на первая была не заинтересована и оставалась, как и всегда, спокойной, а вторая интереса не выказывала и сейчас скорее думала об не рассматривая меню. «Послушайте, это ведь очень серьезно. «Хоть ты и говоришь так, я не понимаю, что тут такого. Да и запрос для начала принять надо». «Так что к нам он отношения не имеет». Лепис наконец отвела взгляд от меню и посмотрела на стучавшую по столу Айви. Что бы там ни произошло, к ним это отношения не имело, а значит и лезть не стоило, особенно при том, как легко они впутывались в неприятности, и теперь, раз они знали, что там ничего хорошего, считали, что лучше держаться подальше. Но Айви была против такого хода мыслей. «Нет!» «Это приказ от главы гильдии, это запрос отмещения, и все авантюристы от серебряного ранга и ниже должны участвовать!» «Чего?» Слова Айви казались Ророну нелепыми. «В городе Каффа не было авантюристов выше серебряного ранга, а значит принять участие должны были все». Ророн посчитал это здание странным, а Лепис пробормотала. «Власть главы гильдии огромна. Если откажешься, тебя могут выгнать. Однако...» Взгляд Лепис переместился с Рорана на Айви. «Отправить всех серебряного ранга и ниже — это явный перебор. Правда нужно так много людей? А, нет. В этот раз мы сами можем выбрать людей и определиться с пеней». Айви сказала, что так написано, и указала на бумагу на столе. Там и правда было написано именно это, но Рорана смутила честь про минимальную пеню. «От пяти золотых монет — это точно перебор». Авантюрист серебряного ранга может себе позволить столько, но для железного и ниже — это сложно». Там было сказано, что с каждого предполагалось взять по 5 золотых. Даже если возьмут минимум, это огромные деньги. Рорен считал это верхом наглости, но когда Айви объяснила, передумал. Филиал гильдии авантюристов был уничтожен. Гильдия авантюристов была важным посредником для авантюристов. И раз филиал уничтожили, надо было возродить его и отомстить, потому понятно, почему должны участвовать все. И все же было грубо уничтожить филиал организации, которая не лезет в политику, и только отвечают за поддержку авантюристов. Расправились почти со всеми членами. Большую часть авантюристов убили или взяли в плен, мало кто смог сбежать. Они пересекли границу и запросили помощь у гильдии соседней страны, и вот ганцы разошлись по всему континенту. Соседние страны? Погоди-ка, Так что выходит, уничтожили не один филиал? Ророн считал невероятным уничтожение одного филиала. Но раз за помощью обратились в соседнюю страну, то разрушили не один или два филиала а возможно все. И Айви в подтверждение его слов кивнула. «Поверить не могу. И что за лорд устроил такое? И как гильдия вообще смогла его разозлить?» «Это был не лорд». Точно успокаивая себя, Айви прижала руки к груди и восстанавливала дыхание. Как и любая сотрудница гильдии, Айви была миловидной с короткими светлыми волосами, но на самом деле она, как и гула, злое божество зависти, созданное древней цивилизацией. Пусть внешность она и изменила, суть осталась прежней, и никто не понимал, что должно случиться, чтобы это заставило Айви нервничать, но вот она более-менее успокоилась и дрожащим голосом сказала. 15 филиалов гильдии были уничтожены королевством Рампарт, расположенным на севере континента. Приказ отдал король Рампарт Третий». Рорану и остальным потребовалось время, чтобы переварить сказанное. Первая к пониманию пришла Лепис. она покачала головой, и точно отрицая это – Дальше на стуле откинулась удивленная гула. Последним понял Роран. Он серьезным видом смотрел на листок и Айви. «Понимаю, что в это сложно поверить. Я и сама не до конца верю. Но в полученной информации сказано, что гильдию уничтожили по приказу страны». «Что королевство, что гильдия – просто невероятно. И Я понимаю, что организация большая, но вы собрались мстить стране?» «Гильдия авантюристов – огромная организация, растянувшаяся на весь континент». Роран знал это, но чтобы идти войной на страну, тут было сложно поверить в победу. Конечно, членов могло быть не меньше, чем солдат в стране. Но они были разбросаны по всему континенту и не могли работать сообща как единая армия. Думая об этом, Рорана заинтересовали условия участия, и он спросил у Айви. Раз все так серьезно, то и авантюристы выше золотого ранга должны действовать. Их было немного, но они куда сильнее авантюристов серебряного ранга, но их не включили в запрос. Без них в таком серьезном деле вряд ли что-то получится. Нельзя. Гильдии авантюристов разрешили работать по всему континенту с условием, что авантюристы золотого ранга и выше не будут принимать участие в войнах. Со слов Айви, этих людей приравнивали к серьезной силе, которая могла противостоять отрядам, а то и целой армии. Девушка добавила, что благодаря такой договоренности им разрешено свободно перемещаться по континенту. Иначе страны бы не допустили, чтобы люди, не уступающие по силе целой армии, бродили по их землям. Первым начала действовать королевство Рампарт. Но если мы для отмщения используем авантюристов выше Золотого Ранга, договоренности может прийти конец. то еще история. Если следовать соглашению, то лучших бойцов использовать нельзя. В таком случае может быть поставлена под угрозу само существование гильдии. Даже если месть не удастся... Все ограничится лишь одной страной, это будет болезненно, но не смертельно. Однако если нарушить соглашение отправить авантюристов золотого ранга, все страны насторожатся, и выживание гильдии окажется под угрозой. Потому хоть у гильдии была огромная сила, она не могла ее использовать. Подожди-ка, хочешь сказать, что вы отправляете людей на войну? На вопрос для кивнула. До того, как королевство Рампарт разрушило гильдии, оно воевало с соседями. Потому в этот раз мы будем помогать соседям. «Рорен считал, что будет очень непросто, если Гильдия сама пойдет на страну, но вполне неплохо будет просто помочь другой стране в войне». «И что за другая страна?» — спросил он, и Айви открыла рот. Еще до того, как она заговорила, мужчина догадался, что она может сказать. «Неужели Империя Юстиния?» То, что Рорен ответил раньше неё, заставило Айви удивиться. Это и было ответом, и Рорен с Ляпис переглянулись.